Порой что-то вроде чувства долго заставляет меня обратиться к новым публикациям, но такие порывы редкие, они лишь напоминают о прежнем отношении к делу и быстро проходят. Даже не знаю, пригодилась ли бы мне сейчас специальная литература. Да, мы воспитывались на примере великих ученых-гуманистов, но их исследовательская страсть кажется теперь отголоском минувших веков. Для работы в поликлинике вполне достаточно того, чему нас научили, в университете, что обсуждается в кругу коллег или регулярно сообщается на курсах по повышению квалификации. Шеф возразил, он не понимает подобного отношения к работе. Вероятно, он прав. Я сама иногда не могу этого понять. — Вам не хватает дисциплины, — сказал шеф. — Всему вашему поколению не хватает дисциплины. Шеф нервно теребил воротничок рубашки. Потом он вскочил с кресла и горячо заговорил — За последние пятнадцать лет я не проболел ни дня, ни одного единственного дня. Здоровье для меня та же дисциплина. Вот так-то, милочка. Я говорю вам это как врач. Его большая синяя в крапинку бабочка съехала на бок. Я согласилась и полюбопытствовала, как достичь столь великолепной дисциплины. Я сама сожалею о моей недисциплинированности, но пока ее не прописывают в виде инъекции или, скажем, Поливитаминов? Дело, пожалуй, безнадежно. Шеф сочувственно посмотрел на меня и произнес. — Вам будет трудно. Всему вашему поколению будет трудно стареть. Скорее всего, — ответила я, — только не знаю, чем тут помочь. — Дисциплину нужно тренировать, детка, — сказал шеф. Я возразила, что тогда она будет иллюзией, которая быстро развеется, но шеф стоял на своем. Дисциплину необходимо тренировать. Шеф был недоволен мной, но меня это не волновало. Он пожилой человек, и я признаю за ним право поучать. Вероятно, потому что он мне симпатичен. Но что толку? Старик попытался сменить тему и просто поболтать. Но, видимо, педагог был в нем слишком силен, чтобы теперь... У нас завязалась непринужденная беседа. Когда он откланивался, я спросила, не было ли у него ко мне какого-нибудь дела, поручения или просьбы. Шеф удивился. Неужели мне кажется, будто его визит может иметь только такой смысл? И я сразу же ответила «да». «Возможно, вы недалеки от истины, но на сей раз я зашел просто так», сказал шеф с улыбкой, а потом добавил Хорошо бы вам проведать нас. Вы же знаете, моя жена... Я сказала, что все понимаю и скоро навещу их. Для меня осталась загадкой, зачем он приходил. Он милый старик, немного чудной, немного чопорный, но хороший шеф. Я думаю, в нем есть что-то от кавалера старой школы, с тайными рандеву, с маленькими и хорошо продуманными сюрпризами, корректный костюм, подходящий одеколон. Гвоздики для меня он наверняка выбирал сам. Вытирая посуду, я припомнила, что коллеги отзывались о шефе совсем иначе. Возможно, это были те, кого он особенно недолюбливал, или же в нем действительно уживались две противоположные натуры. А может, его визит был причудой, взбалмошным отступлением от строгой дисциплины. За день до выхода на работу позвонила мать. Я как раз убиралась, делала кое-какую перестановку, Будто от этого можно выиграть место. Мать узнала в поликлинике, что я болею. Как я теперь себя чувствую и почему не появляюсь? Я успокоила ее и пообещала приехать на Рождество. Мать спросила, приеду ли я одна. Не получив ответа, она сразу же сказала, что я могу захватить своего знакомого.